Глава 12. 1998. Кирилл. Вламываться в ночь было сродни протискиванию сквозь густой холодный туман в незнакомом лесу. Стволы гигантских деревьев неожиданно проступали сквозь стены причудливыми объемными аппликациями. Разлапистые сучья остро пихали в спину, нелепо возникая через каждые пару шагов. Шероховатая крона свисала с низкого потолка коридора, щекоча плечи. Под ногами шуршали хвоя, опилки и скользкие гнилые ягоды. К запаху отслаивающейся штукатурки временами примешивался, все усиливаясь, густой смолистый аромат дождливого леса и желтых цветов трилистника. похожих на круглые зубчатые монетки. Кирилл невольно огляделся, несколько секунд еще пытаясь осознать, где он оказался. Над домом сгустился сонливый мрак. Коридоры цеплялись друг за друга углами, образуя лабиринты. Убегали по сторонам, множась сотней аллей и крохотными закоулками. Но в темноте все казалось слишком зыбким, лживым и натянутым, чтобы поверить в материальность. Мир дрожал под взглядом от трепещущих в волнении ресниц или сам по себе, но дрожь пробирала его от основания. Мир менялся. В просветах мутных оконных стекол было заметно, как переплетаются кронами гиганты деревья, выгибаются и топорщатся из земли их узловатые корни. Стены гнулись под непривычными углами, двоились и трескались в неподходящих местах, точно скомканный пазл, рассыпающийся по кусочкам. Пара квадратных метров общего коридора у лестницы, оконные ниши, поддерживаемые стволами. Коридор убегал вперед, сужаясь терялся вдали, окруженные золотыми пуговицами ночных цветов. Раз! Знакомый рисунок на полу вытертый ногами, тонкими росчерками виднеется разбросанная еловая хвоя. 2. Ленолиум дыбится и сжимается, резко вздуваясь пупырчатыми буграми. Усыпанный песком и высохшими комьями земли. Пестрый отброшенных сверху косых вытянутых теней раскидистого папоротника. 3. Мелкие островки грязи и мусора. Проступают из мрака путеводной дорожкой. Выцветшие бумажки и фантики, клочья тряпок, этикетки и скрученные окурки. 4. Ровная, едва намеченная тропа уверенно ложится под ноги, загораживая собой все прочее. Взгляд уже не рыщет в пустоте, а упирается в знакомые еловые лапы, изгущающуюся темноту острая собственная тень падает под ноги. Становится не страшно, лишь слегка боязно. Так всегда бывает, если заплутать в видениях. Но обратно в реальность его никогда не тянет. Даже просто обернуться. Пять. Последний шаг. Вечно зеленая завеса леса бесшумно схлопывается за спиной, отрезая обратный путь. Свет коридорной лампочки блекнет и исчезает совсем. И сразу накатывают голоса, один за другим. Высокие, зовущие, тоскливые и взволнованные, оживленно кричащие и шепчущие. Ощутимые лишь короткими вздохами и эхом среди ветвей. Неясные и отчетливые, злые, расстроенные, утомленные и печальные жаждущие рассказать свою историю и неболтливые. Голоса окружали его, словно стягивая эластичным живым коконом, неосязаемо укутывали, звали, увлекали вперед. И так до самого утра, залепляя уши ватой, жгучи холодным комком скатываясь в глубине живота, пронзительно вереща и цепляясь за обрывки сознания, пытаясь поделить его, Между всеми. Некоторые, особенно впечатлительные люди, уверены, что общение с духами является чем-то жутко символичным и значимым. Это правда, но лишь отчасти. Разговоры действительно бывают забавными. Зависит от того, с кем предпочитаешь общаться. Но бывает и страшно. Очень страшно. Буквы плавали в голове похожие на полусонных рыбешек, лениво сталкивались и цеплялись плавниками, складываясь в нечто наподобие замысловатых предложений и слов. Откуда-то доносился тихий плач, едва различимый сквозь толщу домовых стен. Кирилл проснулся. Призрачный безымянный дом навалился разом, подступая со всех сторон, давя лабиринтом стен отзываясь эхом в вентиляционных решетках. На поблекшей серой штукатурке расплылась изломанной трещиной его жутковатая полуулыбка. Дом приветствовал своего нового обитателя, склоняя к нему голову в участливом переживании. Оконная ниша совсем обледенела и остыла. Откуда-то из щелей пробивался шелестящий ветер, В хребте батареи слышались ненавязчивые шорохи, кряхтенья и недовольное шибуршание. Кирилл удивленно поднял голову, отлипая от стены и оглядываясь. От долгого времени, проведенного в скрюченном положении, тело болело и ныло. Отлеженную ногу перебирало колючими мурашками, напрочь вышибая из головы все остатки недолгого сна. И был ли он на самом деле таким недолгим? Грязно-белые располосованные шторы над окном слабо колыхались, создавая ясное ощущение чьего-то невидимого прикосновения. Цветные квадратики линолеума убегали вперед и за угол, в соседние коридоры, оживающие во сне пятнами теней и скрипом несмазанных петель в отошедших дверях. По спине пробежала дрожь. Отогнав суеверный страх, Кирилл стал припоминать, как оказался здесь, куда бежал, где сворачивал и когда, наконец, заснул. Но все воспоминания, оставшиеся в голове, обрывались порогом собственной новой комнаты. «Собственной» — звучало жалко. Он вздрогнул. Не от воспоминаний и мыслей, что заблудился ночью в незнакомом месте, а от того, что где-то далеко впереди, за кривым поворотом, преграждающим обзор, вдруг отчетливо хлопнула тяжелая старая дверь и послышались голоса, тихий шелест, затем ровный перестук и скрип отдаляющихся по коридору шагов. Кирилл вскочил, звук не прекратился. Медленно перекатываясь вдоль стен, будто проходя через них, Он разбивался дробью под потолком, то приближаясь, то откатываясь в сторону, словно дразня. Коридор медленно качнулся под ногами. Кирилл сделал шаг, второй, потом побежал навстречу, еще не понимая зачем, но отчаянно и яростно желая догнать отдаляющиеся шаги. «Вдруг это Юля? Вдруг она подскажет, куда мне идти?» Мысль проскочила в голове уже за соседним поворотом, когда Кирилл остановился на секунду отдышаться. Лунный свет, проникавший в окна позади него, серебрил волосы на затылке, скользил вниз по левому плечу, прозрачной лужицей растекаясь под ногами. Коридор впереди перегораживала двустворчатая дверь. Сквозь круглое окошко наверху виднился еще один проход. Узкий без окон и дверей с переплетенным комком проводов вдоль правой стены темно бежевая краска влажно лоснилась и блестела в осколках освещения в тупике одиноко отсвечивала мигающая прямоугольная лампа и слышались в отдалении все те же непрекращающиеся шаги прямо за соседним поворотом незнакомый тягучий страх комком свернулся в животе. Мысли заледенели, останавливая, наконец, свой неровный, дерганный бег. Только слышно было, как молотом стучит в желании разбиться в дребезги сердца. Кирилл осторожно толкнул тяжелую дверную створку. Та поддалась легко и бесшумно, словно только и ждала прикосновения. Звук шагов по ту сторону замер на мгновение, Коротко мигнула лампа и снова зажглась, освещая пустоту. В долю секунды между темнотой и вспышкой света Кириллу почудилось, что кто-то мелькнул на фоне серебристо-серой стены вдали. Неплотный силуэт, лишь плоский контур, заполненный темнотой. Выжимка из окружающих теней. «Стой!» — голос от чего то дрогнул, разливаясь в темноте. Тень медленно повернулась Кириллу навстречу, оглядывая его слепым, невидящим взглядом. Два провала вместо глаз, зияющие чернотой, уставились равнодушно. Тень медленно оплывала и шевелилась, хотя в действительности оставалась неподвижной. Шевелилась лишь тьма внутри нее, отслаивалась лоскутами, туманилась, сворачивалась клубками — и затягивающимися в себя завихрениями, все набирающими обороты. Тонкий разрез медленно складывался и расходился гармошкой на плоском, бесформенно остром лице тени, тонким намеком губ цвета сажи. Кирилл пошатнулся и отступил назад, уперевшись спиной в неожиданно тяжелую, не поддавшуюся напору дверь. В голове поднимался гул, ритмичный и низкий, зудящий, он все нарастал, не прекращая набирать обороты, норовя заполнить собой все пространство, вытеснить мысли, чувства, воспоминания. Сердце дрогнуло. Соседняя стена поплыла, опасно накреняясь на бок. Но Кирилл все не мог оторвать глаз от призрачно-пустого взгляда тени, прорезающего его насквозь. Ноги начали медленно, как во сне, как среди клочьев ваты вместо воздуха подкашиваться навстречу черной неизвестности. Обрезанный всхлипами, высокий женский голос, казалось, возник из ниоткуда. Просочился воем из темноты, заставляя очнуться от реальности, от дурманящего, выпивающего до дна кошмара. Тень вздрогнула, сорвалась с места и внезапно исчезла растаяв перед глазами темным пятном. Или сама ночь навалилась на Кирилла, давя и будоража потрясённое сознание. Угол зрения сместился вбок, и только спустя пару секунд он понял, что почти сполз вниз по стене. Прямо на голый, кафельно-блестящий холодный пол, на который не обратил внимания вначале. Теперь же тот ярко горел, и покачивался перед глазами, отражая помигивающий сине-белесый свет потолочной лампы. Мальчик. Прохладный голос волной всколыхнул белые облачка света, рассыпанные по кафелю. Коридор пришел в движение, наполняясь низкочастотным гудящим эхом. Кирилл ощутил, как его медленно затягивает в центр шумно белого, мрачно сверкающего водоворота если бы опять не голос. «Мальчик» — спокойно требовательная интонация, лишенная капризов, похожая на горсть снежной крупы по щекам, заставляющую прийти в себя. Даже не так, вызывающую внутри тебя самого непреодолимое желание обернуться на зов. Кирилл плавно повернул голову. Перед ним стояла девочка, маленькая, едва ли старше его самого. Но и не младше. С внимательными черными глазами, на неправдоподобно бледном, круглом лице. С высоким открытым лбом и черными волосами, сплетенными сзади в неряшливое подобие прически. Что ты здесь делаешь? Голос казался чуть низковатым для нее и бархатным, нежным, точно кошачья лапка. Это мой коридор. Без намека на обиду. Просто констатация фактов. «С чего бы?» — Кирилл хотел возразить, но слова застревали в горле, так и оставшись непроизнесенными. В тусклом полусвете девочка казалась блеклым матовым призраком, сошедшим с фотографии в альбоме. На ней было темное платье, чем-то напоминавшее старую форму гимназиста к началу века. С паутинкой кружевных оборок у ворота, белым передником — И черной атласной лентой, подвязывающей талию. Вторая лента струилась из-за плеча, вплетенная в темные волосы. Еще пара оплетала запястья обеих рук. Свободные концы их, стремившиеся к полу, слабо подрагивали и колыхались при каждом малейшем движении девочки, создавая впечатление зыбкой осязаемости того, что быть материальным просто не может. «Я с тобой разговариваю». Непонятно, на каком именно слове сделано ударение. «Тени». Кирилл сглотнул комок в горле, чувствуя прикованный к себе взгляд. А еще голоса. Я заблудился, а потом услышал здесь шаги и пошел. Говорить удавалось с трудом, а звук собственного голоса почему-то пугал и настораживал. И все время хотелось обернуться в сторону серого тупика, туда, откуда недавно возникла, и куда вновь мгновенно исчезла тень. Тени! Незнакомка обернулась почти синхронно с ним, махнула рукой. Пошли? Слова Эхом отдавались в голове и вызывали отчетливое желание встряхнуть для уверенности головой. Тебе не надо здесь находиться, то ли собственная логика, то ли щекотка бархатной лапки в мозгу. Девочка медленно развернулась, словно во сне, делая плавный, уверенный шаг в сторону дверей и шевеля лентами по воздуху. Кириллу даже показалось на мгновение, что он расслышал вполне отчетливый шелест атласной ткани. Будто трепет крыльев. «Как тебя зовут?» Слова цветным бисером осыпались на пол, Отскакивая и множась в бликах подступающих стен. Собственный голос казался непривычно торопливым. Может, взволнованным. Девочка обернулась с улыбкой приятия или легкой усмешкой не разобрать. На ее волосах, одежде кожи, лежал тусклый налетный лоск, продолжавший неумолимо притягивать взгляд. Бледная кожа и маленькое платье. Пережившая свою эпоху ленточки в косичках, черная атласная сторона блестит, отливая за могильным серебром. У нее оказались тонкие руки в мелких, продолговато-белых полосочках шрамов. Девчонка терла худыми пальцами запястья не нервно, скорее дело привычки. И под тонкой кожей просвечивали прозрачные жгутики венки. И глаза у нее были сосредоточенные, спокойные, с матовым восковым блеском. Как у старинной куклы. Девочка-кукла. Девочка-чучело. Девочка-призрак. Безымянный дом. Интересно, есть ли имя у его обитательницы? Все знают, но никто не скажет. Не совсем в попад отозвалась она с легкой тенью обиды в голосе. Неясно, то ли шутит, то ли всерьез. Темные матовые глаза, не мигая, пристально вглядывались в его лицо, и Кирилл не мог оторвать ответного взгляда. Зови меня траурницей. Имя вспорхнуло в голове, бархатно темным крылом августовской бабочки, и не успела осесть, подхваченная досадливой обидой. Ладно. Слова бесцветно падали на дно черных суженных зрачков девчонки. Та смотрела, не моргая. «Я у Юли тогда спрошу, потом. Она скажет». Кирилл лихорадочно прокручивал в голове все варианты возможного развития разговора и не понимал, почему вдруг стал балансировать на грани, норовя каждую секунду опрокинуться в этот внимательный, спокойный, Но до мурашек пронзительный взгляд, не говорящий, но напрямую подразумевающий его уход. Да, ему действительно настало пора идти, пусть он пока и не знал куда. Юля? Девочка вопросительно склонила голову на бок, улыбаясь загадочно и настороженно. Ты тоже ее видишь? Опять неясно, на какое слово поставить ударение.